Глава двадцатая Собрав все вещи, Бульфрик прикрыл взломанные двери в комнаты. Он не стал трогать деревянных кукол в кровати родителей, а прихватил лишь статуэтку хашаси и наши детские игрушки в ящике. Я же стояла посередине жилой комнаты с узелком в руках. В него я уже успела завернуть книгу и мамин портрет. В голове царил такой бардак. Я судорожно вспоминала, когда и как отец закрывал спальни и кухню. Не помнила. Совсем. Как будто стерто из воспоминаний. Разве так бывает? Я никогда раньше не задавалась этим вопросом. Помню, как проснулась в гостиной в своей кровати. Рядом кровать М. Отец тогда объяснил, что отапливать слишком сложно. Но когда это было? Через сколько после исчезновения мамы? Ответа не было. И ведь с ней ребенком уже была. Мой такой родной. И как оказалось, совсем чужой дом. Сделав пару шагов вперед, я ласково провела рукой по начищенному казанку. В нем готовила еще моя мама. Поджав губу, я подняла его и прижала к груди. «Дома все хорошо». Подойдя ко мне вплотную, Вольфрик легонько поднял мою голову за подбородок и вынудил посмотреть на него. «Нет», — шепнула я, — «все плохо. Я не помню, когда мы стали жить вот так, все в одной комнате. Я не понимаю». Почему раньше не задумывалась об этом? Я не могу просто взять и оставить здесь все. Мне больно, Вульфрик. Ты не поймешь, но это так тяжело. Склонившись, он легонько коснулся моих губ в мягком, теплом, успокаивающем поцелуе. Его рука скользнула по моей спине. Прикрыв глаза, я вдохнула такой родной мужской запах. Мысли мгновенно прояснились и стало даже легче дышать. Я все понимаю, сердечко мое. Я не бесчувственный и вижу, как тебе сложно. Можешь забрать отсюда все, что хочешь. Это нормальное желание. Никто тебе не помешает. Хоть все вынеси. Слово не скажу против. И казанок. Я прижала к себе кухонную утварь. И казанок, и любимые чашки. Мужчина ласково улыбнулся, и это немного успокоило меня. Главное, чтобы ты успокоилась тома Чтобы ты улыбалась и была счастлива. Отстранившись от мужа, снова прошлась по жилой комнате. Кровь и новую ту, что осталось здесь с ночи, когда нашу жизнь встряхнул туман, я старательно обходила. Даже не смотрела на эти жуткие пятна на полу. Мой взгляд постоянно останавливался на скрытой спальне родителей. «Те куклы в кровати. Это плохо?» В моей душе снова колыхнулась тревога. Бульфрик внимательно следил за мной. Я видела тревогу в его глазах. Он явно переживал за меня и не мог это скрыть. «Я думаю, что это неплохо и нехорошо, Тома. Твой отец любил вас, и у него были причины чего-то опасаться. Вокруг пропадают девушки, он лишился жены, любимой. Предполагаю, что куклы – обереги. Они привязали вас к дому». «Но Лестра «Всегда было самостоятельнее вас и, похоже, просто сильнее духом. Прости меня за эти слова». Но выводы напрашиваются именно такие». Я кивнула. «Да, Лестра всегда была храбрее и не цеплялась за семью, как я. Эгоистка». В ту ночь, когда пришел туман, мы несли с сломя голову. Я видел, что опоздал. Знал ведь, в каком состоянии ваш дом. Вся надежда была на моего морка. Северянин усмехнулся сам себе. И волк меня не подвел. Но все же дверь ваша была распахнута». Я не смог войти, струсил Тома. Испугался увидеть тебя мертвый. А вот Сай нет. Ну что странно, мертвые стояли и не трогали вас. Вот прямо на этом месте, в шаге от вас. И не видели. Я думаю, что это куклы. И я не трону их до тех пор, пока ты не окажешься в моем доме на севере. Я все выясню. А пока не мучай себя, мечта моя. Вольфрик склонился и легонько поцеловал. Поехали отсюда в сердвинке. Мне это место нравится все меньше и меньше. Кивнув, я непроизвольно окинула помещение взглядом еще раз. Последний. Чувствовала, что муж больше не позволит сюда вернуться. Забыла ли я, что... У нас было не так уж и много вещей. Тарелки и кружки. Вполне обычные. Но вот нож. Встрепенувшись, я быстренько подбежала к кухонному столу. Дедушкины на Дедушкины ножи были на месте. Расстелив ветошь для вытирания рук, аккуратно завернула их в нее. Красивые, раздалось за моей спиной. Это ножи моего дедушки со стороны мамы. Я уже говорила, он был разбойником. Я смущенно пожала плечами. После его смерти бабушка сохранила их, как память о муже. А потом она передала их маме, когда та была девочкой. Эти ножи мы берегли, чистили их, чтобы блестели, и никогда не разделывали ими мясо. Боялись испортить. Дед не был плохим. Мама часто о нем рассказывала. Он заставлял ее учиться, писать и читать. Пока жив был, книги привозил. Разбойник, да, но в то же время любящий муж и отец. В этой жизни все сложно в арт. Я скупо улыбнулась. Те, кто для вас отребье, не заслуживающие жизни. Для другого, любимая папочка. Жизнь не белая и не черная. Вульфрик отвернул ткань и достал один из трех ножей. Покрутив его в руках, провел пальцем по узору рукоятки. «Хорошая работа. Видна рука мастера». Мне стало очень приятно. «Они украдены?» А вот этот вопрос смутил. «Не знаю», — честно созналась я. «Но не думаю. Дед был иллюзионистом. Мой дар от него по наследству перешел. Но он был и отличным кузнецом-оружейником». «Мне кажется, это сделано его руками». Вольфрик снова положил нож на ткань и завернул его. «Надо уезжать», — услышала я от него. «Можно еще минутку?» — тихо шепнула в ответ. «Ты моли, девочка моя. Я понимаю, как тебе сложно. Я вижу, как крепко ты держишься за привычный уклад жизни. Но, милая, пойми, все изменилось. Понимаешь?» Того, что ты пытаешься сохранить, более не существует. Твои родители, брат и сестра не вернутся, а Эмбер здесь просто обречена. Прими новую жизнь и дай мне шанс сделать ее счастливой. Не цепляйся за эти стены и дырявую крышу. Это просто старый, разваливающийся дом. Я понимала, что он прав во всем. Осознавала, что прошлого не вернешь. Только вот легче от этого не становилось. Я чувствовала себя древней старухой, которая уже приготовилась помереть в родной кровати, а тут выясняется, что ей еще жить и жить. Улыбнувшись Ульфрику, я позволила ему обнять меня за талию и вывести из дома. Тело неупокоенно лежало у крыльца, а рядом в ногах я заметила и оторванную голову. «Это же сколько сил нужно иметь, чтобы вот так расправиться с умертвием!» Передернув плечами... Перевела взгляд в другую сторону, но в последний момент поняла, что что-то в этом мертвом мужчине меня смущает. Непроизвольно остановившись, я еще раз детально оглядела покойника. «Что Тома? мгновенно отреагировала Вольфрик. «Сапоги?» – я разглядывала обувь мертвеца. «Это болотники?» «И что?» – забеспокоился Варт. «Хорошие болотники?» В голове крутилась мысль, но я все не могла поймать ее за хвост. Новые? А у нас ни у кого нет ничего нового. Видела я уже такие сапоги. Я в болото никогда не хожу. Но когда спеет морожка, мы все идем ее собирать. Но обувь быстро промокает, а вот болотники мало у кого есть. Тем более новые. Но у кого-то ты их видела? Натолкнул меня на мысль Вульфрик. Видела у отшельников. Ну да. Я встрепенулась и перевела взгляд на Вульфрика. «Тот дом, помнишь, где я ночь на крыше провела? Вот у них такие были. И лицо его...» Я глянула на голову, и меня передернуло от омерзения. Лицо знакомое. «В том доме были все мертвы», — задумчиво пробормотал Варт. «Мы нашли женщину, двоих детей и мужчину. Внутри дома особо не смотрели, но он был пуст». «Да, там большая семья была. Жили они обособленно, ни с кем дружбу не водили». Кто знает, сколько их было в том доме? «Значит, сейчас поедем и посмотрим, что там к чему». Выдохнул Вольф. «Куда поедем?» Я сглотнула и уставилась на мужа. «К отшельникам этим», — пояснил он и свистом призвал Шеуса. Пигги-конь, задрав хвост, грациозно пошел к своему хозяину. Позер копытный. «Вольфрик, ты ведь шутишь? Зачем мне туда ехать? Может, ты отряд возьмешь?» Предложила я не надеясь, что сейчас мы вернемся в Сердвинке. Но, судя по выражению лица моего северянина, этого не произойдет. Тот дом мы бегло осматривали, не придавали значения деталям. Мне нужно, чтобы взглянула ты. Смысл мне тащить туда кучу северян? Даже если там что и будет, мы можем просто не понять. Ты местная. Заметишь что, что уж точно пропустим мы. «Ну, возьми кого из мужиков наших». Просяще протянула я, но не хотела скакать к дому отшельников и щекотать себе нервы. «Тома, ты уж прости, радость моя, но это твой дом, набит алтарями, статуэтками и истуканами. Так что проверять со мной дом отшельников будешь ты. А вот местных я допрошу, особенно тех, кто постарше, и начну с вашего старосты. Интересно, какую песню он мне споет». Я до последнего надеялась, что Вульфрик пошутил, и мы поедем обратно в его пусть и временный, но теплый и безопасный дом. Но нет. Выехав на дорогу, он свернул в сторону пустыря. Именно за ним, у самой реки, в безлюдном месте и стоял дом отшельников. И чем ближе мы к нему подъезжали, тем неспокойнее у меня было на душе. Сбоку к седлу был привязан узелок с вещами и котелок. Статуэтки Хаша Севард убрал в другой холщовый мешок. Я с волнением вглядывалась в придорожные заросли и понимала, что меньше всего сейчас хочу искать в заброшенных домах неупокоенных. «Вульфрик, а может, все-таки без меня?» Шепотом взмолилась я. Дома, без тебя никак», — сурово отрезал он. «Никто бы не обратил внимания на болотники на трупе. Мы пришли, для нас все ваши мужики на одно бородатое лицо». Я тяжело выдохнула и смирилась. «Понимаю». «Что для одного дня слишком много переживаний?» Продолжил излагать свои мысли он. «Но давай разделаемся со всеми вопросами сразу. Быстро осмотрим дом. Найдем там что? Хорошо. Не покажется ничего странным? Тоже замечательно». «Что-то мне подсказывало, что в том доме много чего найдется, если в моем собственном столько скелетов по шкафам распихано. Подумать только. Я столько лет жила...» и не подозревала, что творится за дверями в соседнюю комнату. Мой собственный папа оказался незнакомцем. Кто он? Дровосек? Плотник? Жрец? Фанатик бога смерти? Откуда у него древесина анчара? Я даже предположить не могла, как она оказалась у отца. Для чего он делал из нее игрушки для меня? Лестры и амбер? Зачем? Ведь был в том некий смысл. Я все думала об этом... Вспоминала семейные праздничные ужины. И ведь правда, на кухне готовил только папа и только мясо. Как он это делал? Не знаю. Дверь всегда была закрыта. И если вдуматься, когда кто-то исчезал в тумане, бежали сразу именно к отцу. Он, бывало, неделю в лесу пропадал и ведь живым приходил. И убил его. Вовсе не туман. Я помнила, сколько крови было на его куртке. Следы то были не мертвяков. Все это не давало мне покоя, словно кто-то содрал невидимое покрывало с моей размеренной жизни, а под ним оказалось. А вот что там оказалось, я и сама не понимала, но чувствовала, что если правда откроется, мне она очень не понравится. За поворотом показался дом, прикусив нижнюю губу, внимательно осмотрелась. Все тихо, ни теней, ни умертвий. Может, и зря я так распереживалась. Вольфрик доехал до открытой калитки и спешился, потянув меня за собой. «Я не хочу туда идти», — чуть не плача призналась я. «Тома, ты видишь себя как ребенок», — услышала в ответ. В этот момент действительно плакать хотелось. Вспомнилась и та ночь, что я провела здесь, и дети, что мы чали стоя на месте и не умолкали. «Ну почему я должна это пережить еще раз?» «Вольфрик, пожалуйста». «Я не хочу больше ничего видеть, ни тумана, ни непрекаянных, ни теней, ни могил, не заставляя меня раз за разом окунаться в этот ужас!» Варт остановился, словно замер, потом развернул меня к себе лицом и склонился, заглядывая в глаза. «Помоги мне, девочка. Я понимаю, чему тебя подвергаю. Больше всего на свете я хочу уехать отсюда вместе с тобой». Но то, что я нашел в вашем доме и в сожженном храме, настораживает. Слишком часто рядом с тобой прохаживается смерть. Да, я по прибытии сюда дважды отбирал тебя у нее. Тот шепот в лесу, здесь, за забором в реке. Кто-то или что-то охотится за тобой, и мне нужно знать, кто враг. Я не могу сражаться с тенями, мне нужен конкретный человек. «Все это случайности?» — буркнула я. «Нет». Это закономерности. Взгляд Ульфрика стал строже. Только я не пойму, закономерности чего? Сейчас я возьму тебя за руку. Мы войдем туда и просто полюбопытничаем, как жили эти люди. Ты доверяешь мне? Я была вынуждена слабо кивнуть. Войдя в дом, я тут же ощутила легко различимый, тошнотворный запах чего-то разложившегося. — Где тут подпал? поинтересовался Вард. — Должен быть на кухне или в гостиной. Приподняв ворот платья, я натянула его на нос, так было проще дышать. Быстро осмотрев первую комнату, Вард прошелся дальше, таща меня как на буксире. Дверь в погреб нашлась на кухне. Присев на корточки, Бульфрик откинул ее и тут же поморщился. Я же в этот момент готова была упасть в обморок. Десятки разделанных тел, кучи сброшены прямо под лестницу. Глухо застонав, я покачнулась. Мой северянин стрепенулся и вспомнил о моем присутствии. Крышка быстро и с грохотом легла на место. «Права ты была. Не нужно тебя сюда тащить. На выход, девочка. Ты отправляешься домой». Схватив меня в охапку, Бульфрик попытался выйти из кухни, но теперь уже я желала знать, что тут творится. «Это не местные», — выдохнула я. И хотя мой лимит стойкости был исчерпан, Я упрямо не позволяла вытолкнуть меня из этого кошмарного дома. «Почему не местная?» — тихо спросил Варт, и все-таки остановился, удерживая меня в объятиях. «У нас в таком количестве никто не пропадал. Там девушки». Я запнулась, глотая комок в горле. «У нас все на месте, кроме Ганья и Лестры. Там свежие тела, так ведь?» «Мне было сложно говорить», — во рту стоял вязкий ком. Вульфрик кивнул и, верно оценив мое состояние, поднял на руки. Обхватив его шею, я уткнулась в нее носом. Дышать этим смрадным воздухом я просто больше не могла. Прижав меня теснее, Вард обошел помещение, осмотрел печь. Те же руны, что и у нас дома, только выполнены неаккуратно и как-то грубо. Заглянув по углам, мы двинулись дальше, вошли в детскую. Здесь обнаружилась топка сваленных друг на друга грязных матрасов, набитых соломой. Кое-где ткань была порвана, и из нее на черный, давно не мытый пол просыпалась пересушенная трава. В хозяйской спальне запах усилился. Кровати здесь также не было. Все те же матрасы свалены в стопку. Только один лежал посредине комнаты, застеленной простыней. На перепачканной несвежей кровью ткани словно коркой налипли мухи. Они копошились неприятно жужа. «Здесь кого-то убили». Сделал свои выводы Вульфрик. «Нет», — хрипло шепнула я, подметя и ведра с водой, и кучу трепья в углу комнаты. «Здесь кто-то рожал». «Рожал?» В голосе Варды скользнуло удивление. «Да, только рун обережных на полу не видно. Мама бывала роды принимала, а она всегда чертила их вокруг женщины». Не спуская меня с рук, Вульфрик подошел к матрасу и резким движением отпихнул его в сторону. Часть мух взлетела, но тут же опустилась на место. Под матрасом обнаружились начерченные знаки, но совсем не те. «Уходим отсюда», — рыкнул Вольфрик. Обернувшись, он вышел в коридор и резко остановился, не сделав больше ни шагу. «Я же замерла, не в силах даже дышать». В открытом дверном проеме четко вырисовывалась серая прозрачная тень. Она колыхалась, словно на ветру. Прошло мгновение. Другое, а она не исчезала. Вдруг что-то упало в комнате за нашими спинами. Скатившись с высокой стопки матрасов, к ногам Бульфрика подкатилось нечто деревянное. Мы, не сговариваясь, оторвали взгляд от двери и глянули вниз. Кукла. Деревянная детская игрушка. Совсем как та, что была у меня, только выстрогана грубее. Сглотнув, я снова посмотрела на дверной проем, где была тень. «Пусто!» Спустив меня с рук, Вольфрик поднял куклу, новорожденной. У статуэтки даже пуповина была обозначена. «Что, стужа, дери, здесь вообще творится?» выдохнул мужчина. «Я правда не знаю», испуганно пролепетала и покосилась на куклу. Она вызывала во мне панику. Хотелось бежать без оглядки. «Я хочу домой. Увези меня отсюда!» Вцепившись в мою руку, Вард быстро пошел на выход. Я бежала за ним, перебирая ногами. Выскочив на улицу, Вульфрик свистнув подозвал коня. Усадив меня в седло, он запрыгнул следом и, резко стегнув Шеуса, помчался в сторону деревни. Я же надеялась, что больше ничей дом осматривать не буду, но смотрелась на всю оставшуюся жизнь. Всю обратную дорогу я прижималась к мужскому телу и все не могла надышаться. Казалось, тот смрадный запах въелся в мою кожу. А мух навсегда будет ассоциироваться с пропитанным кровью лежаком. Тяжело дыша, я буквально вцепилась в Ульфрика. «Зря я тебя туда повез. Просила же ты, чтобы сам чего не послушал». Мужчина был крайне зол, но я понимала, что вовсе не на меня. «Мы же больше никуда не поедем». Я хотела услышать от него заверение, что на этом доме мои приключения будут закончены. «Нет». Вульфрик прижал меня сильнее к своему телу. «Прости меня, я виноват». Я не ответила. Кукла та, что странным образом попала к нам в руки, торчала из холщового мешка, привязанного к седлу. Даже не заметила, когда Вульфрик ее туда засунул. Я внимательно всматривалась в нее. Это определенно работа мастера, но не моего отца. Слишком грубые черты, пальчики недорезаны, А лицо меня передернуло. На мгновение показалось, что этот истукан сейчас моргнет. Я напрочь отбила в себе всю любовь к деревянным куколкам. В руки больше ни одну не возьму. Приехав в сердвинке, Вульфрик молча завел меня в дом, следом занес и узелок с вещами. Эмбер хозяйничала на кухне. Она лишь выглянула, чтобы проверить, кто пришел, и снова скрылась. Сев на диван в гостиной, я уставилась в одну точку. «Тома?» — тихо позвала сестра. «Ты чего коврик на полу так пристально рассматриваешь?» Я пожала плечами и перевела на нее взгляд. «Эм, а ты помнишь, когда папа заколотил комнаты в нашем доме?» Этот вопрос ей явно не понравился. Нервно схватившись за подол рубахи Варда Сая, она смяла его в кулачке. «Помнишь, да?» Правильно истолковала я ее волнение. «Да». Сестра тихо присела рядом и вынула из моих рук узелок с вещами. Когда он это сделал? Эм не отвечала. Теперь и она внимательно осматривала узор половика. Меня разбирала злость. Выходит, что знала она то, о чем мне неведомо. Эмбер, все напряжение этого дня давало о себе знать, и я едва сдерживала недовольство. Лучше сама расскажи, чем я прознаю иными путями. Ты тогда болела сильно. Наконец прошептала она. Папы весь день дома не было. Ты в горячке металась, всю куклу свою просила. Он пришел вечером и вынес все вещи из комнат, а после заколотил их. Я рядом с тобой сидела. А окно в кухне? Заложил, чтобы наглухо замуровать эту комнату. Ее шепот был едва различим. Но зачем? Сестра не ответила. Просто пожала худенькими плечиками. А лестра? Допытывалась я. «Болела тоже. Вы обе тогда слегли». Эм виновата глянула на меня и снова опустила взгляд на половичок. «Комната родителей? Папа что-нибудь туда приносил?» Молчание. Сжав челюсти, я сдерживала свой гнев. Эм никогда ничего не скрывала. Я так думала. А теперь выходит, что умалчивала и много о чем. «Отвечай сейчас же!» — прорычала я, наверное, впервые подняв голос на младшую. «Тома, ночь уже была. Я спать легла. Папа кровати вынес, вас переложил на них. А как он свою комнату закрывал, я не смотрела. Почему ты спрашиваешь?» Пролепетала она и мельком бросила виноватый взгляд в коридор. Мужчин видно не было. Я поджала губы. Болела. Я совсем не помню, чтобы я когда-нибудь лежала в лихорадке. Когда это было, Эм? Через сколько после смерти мамы? «Но ты спросила». Эмбер даже затылок почесала, вспоминая. «Не скажу даже. Тебе виднее, что ты у меня-то спрашиваешь». А я не помню ничего. Вообще. Ни болезни, ни того, как комнаты закрыты оказались. Но я же не ребенком уже была. Мамы не стало. Мне шестнадцать исполнилось. Я должна уже все помнить. А у меня словно туман в голове. Эмбер странно на меня покосилась с легким недоверием. «Тебя это удивляет?» «Тома», — отец строго-настрого наказал не поднимать об этом разговоры. «Ну, хорошо», — я всплеснула на эмоциях руками. «Что еще ты помнишь? Что за болезнь у меня тогда была?» «Тома, я не хочу говорить об этом, но если ты настаиваешь...» Она поймала мой злющий взгляд. «Вы с Лестрой ходили ночевать к подружке, ушли и даже мне ничего не сказали. Я вас весь день ждала». И только вечером мне папа сказал, что ночевать вы будете не дома. Какой-то шорох сбоку заставил меня вздрогнуть. Вскинув голову, обнаружила стоящих в открытых дверях вардов. Они внимательно нас слушали. «Я ночевала не дома?» С сомнением уточнила я. «Да, я обиделась тогда сильно. Отец вообще злой ходил, а после попросил талию за мной присмотреть и скрылся куда-то. Утром вы вернулись все трое». Листра слегла первой, а потом и ты. Вы несколько дней в себя не приходили, а ты постоянно хватала меня за руки и спрашивала, где твоя кукла. Мне стало совсем не по себе, ведь моя кукла нашлась в сгоревшем храме. Бред! Выдохнула я и устало спрятала лицо в ладонях. Я всегда ночевала дома. Не было у меня никаких подружек. Эм только в очередной раз плечиками пожала, чем разозлила еще больше. Хотя что с нее взять? Что она мне могла сказать? Что вообще тогда мог понимать больной ребенок? «Эм, а я еще когда-нибудь болела?» Вопрос сам вырвался, не успев окончательно сформироваться в моей голове. «Ну, чтобы вот так, с лихорадкой?» «Нет». Сестра переводила взгляд с меня на Вардов и, кажется, сама начинала нервничать. «Только тогда...» «Я варила вам бульон и траву запаривала. Папы дома не было». Италию, как вы вернулись, он запретил звать. «Тома, а что случилось? Почему ты спрашиваешь об этом сейчас?» Вольфрик по моей просьбе скрыл комнаты. В родительской спальне ничего не тронуто. Вся мебель на месте. В кровати лежали две куклы. Большие, в человеческий рост. В нашей комнате в груди хлама мы нашли странные деревянные фигурки змеи Я показала на то, что было в руках мужа. «Это мои...» Неожиданно заявила сестра. «Папа мне их под кровать спрятал, чтобы они монстров гоняли. Я же ребенком жутко темноты боялась». Я сглотнула. Меня заметно трясло. Эмбер тихо положила на мои сомкнутые ладони руку. «Это Хашаси. Они стражи?» Она растерянно улыбнулась, словно оправдывалась. «Папа говорил, что они защищают тех, кто попал в туман». «Они символизируют бога смерти Танука». Негромко уточнил Вульфрик. «Я знаю». Эм снова виновато улыбнулась. «Папа мне о нем рассказывал. Танук не только бог смерти, он еще и покровительствует всем, у кого темный дар. Я ведь магией одарена, но она у меня неправильная, гнилая. От моего прикосновения растения в огороде вянут, а раньше от меня животные бегали. Даже наш дворовый пес на меня лаял и не подпускал к себе». Папа говорил, что дар у меня оттануга. Он мне фигурки вырезал с рунами, чтобы не развивались мои способности. Только не вышло ничего. Все равно тьма прорывается порой. Вольфрик. Сай шагнул в комнату и внимательно всмотрелся в амбер. Да она пожирательница. Вот и причина всех болезней. Вздрогнув, непроизвольно соскочила и встала между мужчинами и сестрой. Я знала, кто такие пожиратели... «Люди с проклятым даром, способные любого высушить до дна, не оставив и крупицы магии, каратели». «Нет», — я покачала головой, — «она просто слаба здоровьем». «Успокойся, Тома». Сай успокаивающе поднял ладони вверх. «У нас два младших брата-пожиратели. Что мы, слабую здоровьем девочку от темной не отличим?» «Не переживай, никто ее не тронет». Вольфрик прошел в дом. И закрыл за собой дверь.